Глава 13. Москва. Кремль. Здание Тайной канцелярии Российской империи. Глава управления по делам регионов Сибири, генерал Мерзлов Григорий Святославович, сидел за столом и разбирал кипы бумаг. За окном уже была ночь, рабочее место освещала настольная лампа, а все остальное помещение скрылось во тьме. Дел в последнее время навалилось много, и все чрезвычайно секретное. Никакой магии для передачи информации и, соответственно, документы были исключительно бумажными. Правда, хранились под замком, который считывал магический след и открывался только двум людям. Самому Григорию Святославичу и главе тайной канцелярии. Но последний сейчас занимался еще более важным делом и отправился за пределы империи, а когда вернется, дел станет еще больше. В дверь постучали. Генерал как раз подписывал очередной приказ, касающийся слежки за томским губернатором. Скоро заменят. Этот оказался чересчур жадным. — Входите, — велел Григорий Святославич. Он отложил приказ в стопку справа, повернулся ко входу. Седая шевелюра поблескивала в свете лампы, а глаза... Взгляд хозяина кабинета словно пробирал до костей. — Ваше высокопревосходительство! Полковник Саев! — Да проходи уже! — буркнул генерал. — Чорюш! Садись и рассказывай. Он просто устал. Очень сильно устал. Потому и под глазами мешки от недосыпа. Полковник прошагал к столу и сел напротив. — С чем пришел? — Тонгос! Мерзлов тяжело вздохнул и потянулся за папкой, которую протягивал Исаев. Открыл, пробежался глазами по отчетам. Кража носителей, магической энергии, финансовые махинации, саботаж производства. Все, как и ожидалось. Но почему до сих пор не вышли на заказчиков, чьих рук дело? Осторожничают. Пожал плечами полковник. Наш соглядатый каждый день отчеты строчит, но утверждает, что исполнители ни разу на связь не выходили. Никаких зацепок. — Может, его тоже завербовали, а? — гаркнул генерал. И не шутил, однако. Серьезно говорил. — Этот не мог, — твердо уверил Исаев. — Сами знаете, кто его отец. — Знаю, знаю. Да только кровь становится жиже, когда глаза от злато слепнут. Нет, опять ошибся. И устал, и настроение скверное. Может, и еще что случилось. Потому что такое вслух говорить о сыне... Эх, надо осторожнее. А то срежут генеральские погоны и на заслуги даже не посмотрят. на скоро должно сыграть. Агент сообщает, что появился у них человечек один. Помехи создает объекту наблюдения. На нервы действует. Выводит на эмоции. Уже помешал махинациям с тамошними браконьерами. «Это кто ж такой молодец?» «А вот здесь самое интересное». Полковник ухмыльнулся и протянул вторую папку. Генерал чуть приободрился, с любопытством заглянул внутрь. И тут глаза заблестели, на хмуром лице появилась легкая ухмылка. «Всплыл, значит?» «Действительно интересно». Ха, «Это еще не все». Последний параграф. Генерал оживленно перелистнул страницу, прочитал и с удивлением посмотрел на полковника. Потерял память? Серьезно? А это не... Нет, не притворяется. Агент подтверждает, он считает себя другим человеком. Григорий Святославич хмыкнул и откинулся в кресле, перечитывая строки. И периодически возвращаясь на первую страницу, где была приклеена фотография. Мм да Не думал, что он снова объявится и освоит инженерию магических сетей. Генерал снова нахмурился и задумался. Полковник Исаев насторожился, знал это выражение лица, когда генерал выстраивает какие-то планы. «Он нам может пригодиться. Наконец, — заключил Мерзлов. В смысле? Он и сейчас ведь...» «Нет, я не про Тунгус. Хотя...» Можно устроить ему небольшую проверку. Как думаешь? Да, точно. Привлечем его к решению вопроса с новым истоком, но тайно. Посмотрим, чего стоит. Глядишь, он сможет расколоть гаденыши. Теперь нахмурился полковник, тоже задумался на пару секунд и согласился. Думаю, это может сработать. Столько проблем с этим тунгусом. Иногда, думаю, лучше бы там исток не нашли. «Нет уж!» — буркнул генерал, возвращаясь к документам. «Это означало, что аудиенция закончена. Выгода будет куда больше, чем проблемы, которые придется решить, и разобраться с этим надо как можно быстрее, ты понял?» «Так точно!» — кивнул Исаев, вставая с кресла. Аудиенция была завершена. Полковник покинул кабинет. «Да чтоб Звонарева черти разодрали!» «Тем более, что они тут сами лезут из-под земли, и пожелание вполне может исполниться. Вот бы повезло!» Шрифт не соответствует форме. скучающий перечислял младший из корпоратов Слава. Его поставили проверяющим. И проверял он так, что вполне заслужил снова светить фонарями, причем на оба глаза. Расчет необходимо выполнить в строгом соответствии с постановлением, без сокращений, с использованием символов, указанных в постановлении. Также в приложении не хватает. Он перечислял один недочет за другим. Часть из них были даже несколько справедливыми, но это злило еще больше. Однако большинство тупые придирки. Очень уж хотелось послать засранца в эротическое путешествие прямо к вышеупомянутым демонам. В первый раз я так и поступил, но затем пришел Петрович и мрачно заявил, что требования соответствуют контракту. Придется выполнять. Суки. Слава бубнил список замечаний, с каждым словом вызывая у меня раздражение все больше и больше. Но ему повезло. Гаденыш успел вовремя остановиться, не дав мне взорваться, и сунул планшет с актом на подпись. Я досконально перечитал все, что написано в акте. Маленькая месть, конечно, но главным образом предосторожность. Чтобы ничего лишнего не вписал, уже пару раз пытался, между прочим. В этот раз обошлось. Я поставил отметку и отправил документ Петровичу. Пусть шрифты и формулы исправляют штабные бойцы. Это их поле боя. Иван Иванович глядел на меня, осклабившись. Стоял неподалеку и радовался за страниц что увидел меня на своем месте. Ну ничего. Мои моральные тумаки он усвоил отлично и с тех пор ни разу не отклонялся от заданного курса. Да так, что во всем длинном списке замечаний не оказалось ни одного по нормам монтажа. Кабель к кабелю, муфта к муфте и так далее. Практически идеальная работа. Практически, потому что косяки наверняка были. Но если я их не обнаружил, значит, несерьезные. К тому же сомневаюсь, что этот пацан мог бы найти ошибки, которые не нашел я. В общем, несмотря на все попытки звонарюва нам помешать, реконструкция почти закончена. Осталась финальная пусконаладка, которой займемся после устранения кучи мелких недочетов. А затем можно запускать обновленные предприятия и перебрасывать силы на строительство линии магоснабжения от города к истоку. И черт побери, я даже думаю устроить грандиозную вечеринку по этому поводу. До свидания, Игорь Сергеевич. С важным видом попрощался Слава, сел в машину и укатил. «Мы свободны!» — спросил Иван Иванович. «Мужики уже жрать хотят. Обед-то пришлось пропустить из-за этого корпората». Последнее слово он выдавил с особым сарказмом. Ну, не любил. Бригадир монтажников, людей в дорогих костюмах. «Свободны!» — кивнул я. А затем опомнился. «Погоди, вот, возьми». Я протянул Ивановичу несколько купюр высокого номинала. «Чего это?» Нахмурился он недоверчиво, но деньги принял. Погуляйте, молясь. Отдохните. Заслужили. Иван Иванович довольно осклабился, спрятал деньги в нагрудный карман и протянул руку. Ну, бывайте, Игорь Сергеевич. — Не сильно-то радуйтесь, усмехнулся я, ответив на рукопожатие. За линией тоже меня поставили смотреть. — Э, не! — довольно заявил Иванович. — Я только на реконструкцию подписывался. Уже билет домой взял, так что это без меня. Тогда счастливого пути улыбнулся я. Эх, жаль. Мужик он даже не упрямый, упертый, но правильный. Уверен, ни копейки из полученного себе не отстегнет, все на дело пустит. Месяц вышел жутко напряженный. Работали в поте лица, причем все, я, как и обещал, требовал по всей строгости, но зачастую приходилось самому подключаться к делу, чтобы все было выполнено в точности. На самом деле это не очень хорошо для руководителя. Стирается невидимая граница, которая многим не нравится, но необходима. Однако не в подобных случаях нельзя требовать идеального выполнения поручений, если сам не можешь показать пример. Не в ситуации, когда все задолбались, устали и готовы послать ко всем чертям и нормы, и контракты, и тебя лично. Особенно тебя, потому что ты-то рядом. Можно высказать в лицо все, что хочется, поэтому мне приходилось отдуваться и на местах, по локте в магии и в кабинетах. Гребаный звонарев, не пойму я его. Слышал, корпораты превыше всего ставят прибыль. Так зачем мешать строительству? Неужто я так сильно ему не нравлюсь? Что-то подсказывает на браконьеров, у него были куда большие планы, чем я думал. Или Виктор надоумил. Этому-то я по больному ударил, по самолюбию. Однако тоже не самый лучший способ мести, считая самому себе в ногу стрелять. Короче, странная ситуация, но конкретно сейчас меня волновало другое. «Бояр так и не появился?» — спросил я, подходя к буйволу. «Не-а!» поматал помотал головой Генка. «Сегодня Глеб отдувается». Я посмотрел на парня за турелью. Тот сосредоточенно следил за периметром, но даже по виду было понятно, что дается ему это куда тяжелее, чем профессиональному стрелку. Взволнованный взгляд, глаза бегают, обращают слишком много внимания на случайный шорох. В общем, не хватало Глебу сноровки. Странно вздохнул я, не похоже на него. Бояр пару дней назад отпросился, чтобы навестить родню, мол, весточка пришла что-то срочное. Сроки сроками, а семья важнее, поэтому отказывать не стал, но уговор был на двое суток, а тут уже третий день пошел. Нехорошее у меня предчувствие. Может, наши дружки объявились? — Из за парка? усмехнулся Генка. Так он браконьеров теперь называл. Волк, медведь. прозвища себе выбирали эти ребята грозные, конечно. — Именно. Без тени усмешки кивнул я. Надо бы проверить. «За вашу мотор!» — оживился Саня. По его реакции можно было подумать, что участвовать в смертельных гонках под взрывы выстрелы и рев демонов ему очень сильно нравилось. И, возможно, так оно и было. «Игорь, это все хорошо, но нам сегодня нужно еще один объект закрыть», — напомнил Генка. «Нас уже ждут с полчаса. Даже не опаздываем, уже опоздали. Этот корпорат кучу времени отнял». Я почесал затылок, раздумывая. Что там с бояром стряслось, надо узнать и поскорее. Что-то у меня предчувствие опять разыгралось. Но бросать работу тоже нельзя. И где именно искать бояра, тоже пока непонятно. Но решение вдруг предложила Дина. На мотоцикле поедем. Вдвоем. Я знаю, где деревня бояра. На лесопелке уже и без меня нормальные сенсоры стоят. А с приемкой Гена и без тебя справится. «Откуда знаешь про деревню?» — удивился Богдан. «Они же вроде хрен знают, где обитают, точнее, где-то в тайге». «А я интересуюсь местностью, на которой приходится работать», — фыркнула Дина. «Профессия у меня такая, прикинь». Генка взглянул на меня и пожал плечами. «А что? Вариант. Он отлично справится сам», — Дина точно подметила. «А на ее байке будет даже удобнее». Если и правда браконьеры объявились, так он незаметнее и шустрее. Или проскочим, или уйдем от погони. Хорошо, Ген, принимай руководство, решил я. Дина, заводи своего монстра, узнаем, куда наш снайпер пропал. Добрались уже к закату. Родня бояра и правда жила хрен знает где, как выразился Богдан. Никаких ориентиров, лишь сплошная тайга. Мы по пути даже встретили несколько небольших стай демонов, но отстрелялись и оторвались. Задерживаться не стали. Дина вывела нас к пригорку высотой с пятиэтажный дом. С дальней стороны его огибала река, через которую простиралось заросшее поле, а с другой стороны склон окаймляла лесная опушка, из которой мы и показались. На холме стояло несколько деревянных домов, загоны для скота, а на самой верхушке несколько здоровенных столбов. Высотой метров пять. На них были вырезаны какие-то узоры, на ветру колыхались цветастые ленты. Народу больше, чем могли нормально вместить дома. У подножия холма нашлись и яранги, переносные дома, похожие на юрты, но попроще. И ни одной машины, заграждения и иных средств для обеспечения безопасности. Деревня прямо посреди леса, куда могут сунуться демоны. «Они бесстрашные или глупые?» — спросил я, когда Дина остановилась неподалеку. «Это их собственная магия», — ухмыльнулась она в ответ, снимая шлем. И так кинематографично встряхнула головой, что волосы заиграли на алом солнце. Глаза сверкнули, губы изогнулись в улыбке. Нас заметили. Тут же отправили делегацию из бодрого старичка, двух молодцев покрупнее и одной девушки, которая следовала позади. «Кто такие?» — рявкнул старик на подходе. «Мы ищем бояра. Я выдвинулся вперед, шагнув навстречу. Я его начальник, Игорь Сергеевич. Нет его!» — недружелюбно воскликнул старик. «Он почему-то сразу проникся ко мне злобой и неприязнью. Не помню, чтобы делал худо местным коренным». По правде сказать, кроме самого бояра, я видел их всего несколько раз, да и то случайно, на улице. — А где он? — Не ваше! — хотел было гаркнуть старик, но вдруг его остановила девушка, мягко положила на плечо руку и сказала нежным глазком: Дедушка, не нужно их прогонять, это гости. Мы должны им оказать гостеприимство, это же друзья брата. Старик затих прищурился и окинул меня изучающим взглядом. Надо сказать, погодка здесь оставляла желать лучшего. Ветер со стороны реки дул на редкость неприятный, из-за влажности температура казалась ниже, чем она была на самом деле, и машкара. Скопления гнуса темными облаками летали повсюду. И после долгой трясучей дороги по глухому лесу хотелось оказаться в тепле, поесть горячего, Сегодня и так пришлось обойтись без нормального обеда, а тут еще внеплановый выезд. В общем, настроение у меня было прескверное, и если этот хрыч будет тянуть, я дам волю раздражению. И двое крупногабаритных парней, глядящих на меня, словно боксер на новую грушу, рискуют получить похлебалу. «Ладно — Ладно, — буркнул, наконец, старик. — Меня зовут Алдан. Я старейшина деревни. Проходите, гости. Махнул, развернулся и побрел обратно. Парни с явным разочарованием последовали за ним. А вот девушка задержалась. «Якен», — представилась она. «Сестра бояра. Хорошо, что вы пришли, Игорь Сергеевич. Может, вы сможете образумить старших?» М «Да. Вот что значит древние традиции. Нет, в них не было ничего плохого». Но когда некоторые цепляются за обычаи, давно потерявшие актуальность, это выглядит хоть и красиво внешне, но на самом деле может привести к не к самым лучшим последствиям. Бояра позвали под предлогом помочь по хозяйству, мол, отец приболел, надо пару дней присмотреть за стадом и кое-где помочь по дому. Вот он и отпросился на два дня, как и было сказано. А на месте оказалось, что его ждали на свадьбу. На его свадьбу. Сюрприз, блин. Матушка с отцом знали, что брат не явится, если прямо сказать, — поведала Акен. Поэтому решили обмануть? Шаман одобрил, сказал, что ничего в этом плохого нет. Ради доброго же дела, мол. Мы сидели за столом в тепле и ели тушеное мясо, приправленное клюквенно-брусничным соусом и душистыми травами. Запивали все квасом, не хлебным, как делали у нас, а каким-то хвойно-медовым. Очень неплохо. А вот назвать ситуацию радостной язык не поворачивался. Бояры не только поставили перед фактом, мол, вот тебе невеста, женись, но и отправили на охоту. Тоже в соответствии с древними традициями. Мол, должен жених отправиться в лес и принести добычу, желательно хищника. Волка можно, например, или, если уж совсем крут, жених — медведя. Но такое утащить одному сложно, поэтому достаточно лапу или голову в доказательство забрать, а за всем остальным родня сходит. Но бояр не вернулся до сих пор, хотя охотником считался отличным, лучшим в деревне и мог бы управиться за полдня. «Они не верят мне!» — воскликнул Кюн. «Говорят, брат выследил особого зверя и принесет великий дар родителям невесты?» Дина взглянула на меня обеспокоенными глазами. Тоже понимала, что вряд ли бояр так рьяно старается угодить будущей родне. Скорее удрал подальше или оказался в опасности. Первое — вряд ли. Нас бы он предупредил. А вот второе... Надо проверить, даже если вероятность невелика. Ладно, проверим. Я встал из-за стола. Дина тоже оторвалась от еды и засобиралась. Кюн, покажешь, в какую сторону отправился бояр? Да, конечно, вскочила девушка. Но так просто не вышло. Как только вышли мы на улицу, путь преградила толпа. Хм, во главе какая ожидалась старейшина Алдан. А вот рядом уже не два мордоворота, а... Отец, матушка. — кён иди сюда! — стальным голосом приказал мужчина, безумно похожий на повзрослевшего бояра. Девушка потопилась и поплелась мимо нас под крыло родителей. Да уж, быстро запал иссяк. ссяк. — Вы гости! — спокойно сказал мужчина. — Но мешать свадьбе я не позволю. — Кен! В какую сторону отправился бояр? Спросил я, не обращая внимания на остальных. «Ты меня слышишь?» В голосе мужчины прозвучало раздражение. Однако бояр будет по поздержаннее, хотя в остальном вылитый отец, особенно внешностью. Я сначала даже подумал, что это он объявился, и только потом заметил разницу в возрасте. Старик Алдан, да и остальная толпа тоже начали бухтеть. Особенно родичьи невесты, надо полагать. Ее я распознал по особо цветастому наряду, из которого торчал только овал лица и окруживших виновницу торжества девушек в нарядах попроще. — Кюн, — повторил я, игнорируя толпу, — сейчас, возможно, каждая секунда на счету. — Ты меня слышишь, чужак? — Взорвался-таки отец. «Булчук нет!» — воскликнула женщина, возле которой стояла Кюн. Но мужчина не прислушался, схватил меня за грудки и грозно зыркнул, оскалившись. «Я его начальник!» — рыкнул я ему в лицо. «И сейчас он должен быть на рабочем месте. Я за него отвечаю!» «Так что это ты мне не мешай!» и стряхнул его, отодвинув рукой в сторону. Толпа загомонила еще сильнее. По знаку Алдана показались двое молодцев, но на них внимания я не обращал. Подошел Кен. Быстрее. Бояр демонов валил пачками. Если на обычной охоте проблемы возникли, значит, все серьезно. И только девушка набрала воздуха, чтобы ответить, как выступила матушка. — В ту сторону, за рекой. Она пальцем указала направление. «На северо-западе есть охотничья сторожка. Сначала должен был туда направиться, следы должны остаться». А я на!» — рыкнул Булчук. Но теперь и жена на него внимания не обращала. На меня уставились две молящих пары черных глаз. И это было куда более сильным аргументом, нежели остальная толпа придурков. Молодцы Алдана встали передо мной и с кривыми ухмылками демонстративно закатали рукава. Шеф, надо делать ноги, прошептала Дина, или Нет, остановил я ее. Заметил, как тянется к оружию. Перестрелки мне только сейчас не хватало. Не браконьеры же, коренные, да еще и родичи бояра. Считай, свои. Вдруг сквозь ряды возбужденных мужиков, ругающихся, и спорящих о том, сразу ли меня прибить или просто удержать, до возвращения жениха выдвинулась девушка. «Отойдите!» — рявкнула она гулким-звонким голосом. И молодцы послушались. Даже толпа притихла. «Идите, Игорь Сергеевич!» — улыбнулась мне девушка. «Бояр вам доверял. Вы худого не сделаете. Но если он решил сбежать...» Тут ее милая личка похолодела... Взгляд, прошиб до дрожи, заставив мурашки пробежаться по спине. Да понял, понял, кивнул я. Мы, пожалуй, пойдем. Я взял Дину за руку и потащил ее к мотоциклу. За спиной снова разгорелись споры. Алдан что-то ворчал, а я на ему отвечала. Но скоро их голоса растворились в общем гвалте. А мы двинулись в указанном направлении.